Или пять четвертых с двойным акцентом на первой и акцентом на четвертой ноте. Две восьмых с ребром длительности и три восьмых с ребром длительности. Двойной акцент на первой ноте, акцент на третьей. Или три восьмых. Вместе и две восьмых вместе. Двойной акцент на первой ноте, акцент на четвертой. Много реже бывают семидольные метры. 2 плюс 2 плюс 3, или 3 плюс 2 плюс 2, или 2 плюс 3 плюс 2. В виде следующих размеров. Иллюстрация номер 72. 7 четвертых. 2 четвертых, 2 четвертых, 3 четвертых двойной акцент на первой ноте акценты на 3 и 5 нотах или три четвертых 2 четвертых 2 четвертых двойной акцент на первой ноте акценты на 4 и шестой ноте или 2 четвертых 3 четвертых две четвертых двойной акцент на первой ноте акценты на 3 И в шестой нотах семь восьмых две восьмых с двойным акцентом на первой ноте две восьмых с акцентом на третьей 3 восьмых с акцентом на пятой ноте или три восьмых с двойным акцентом на первой ноте две восьмых с акцентом на четвертой ноте Две восьмых с акцентом на шестой ноте. Или две восьмых с акцентом на первой ноте, двойным. Три восьмых с акцентом на третьей ноте и две восьмых с акцентом на шестой ноте. Оба эти метра, особенно пятидольные, встречаются в русской народной песне и нередко в музыке русских классиков. Приводим пример на пятидольный метр. Далее следует нотная иллюстрация номер 73, Чайковский, симфония номер 6. Как видно из некоторых приведенных примеров, строение смешанного размера можно обозначить делением сложного размера на простые посредством пунктирных тактовых черт. Кроме того, употребительное и пояснительное обозначение – В скобках, ставящиеся на нотоносце после основного обозначения размера. Например, 5 четвертых в скобках 3 четверти плюс 2 четверти или над нотоносцем в виде слегованных нот, выражающих простые размеры, вошедшие в данный сложный. Далее следует иллюстрация номер 74. На нотоносце басовый ключ, размер 5 четвертых, Над ним, вышенотоносца, половинная, слегованная с половинной с точкой. Вместо басовый ключ, размер 5 четвертых, в скобках 2 четвертых, 3 четвертых. Страница сороковая. Кроме пяти и семидольного, изредка встречаются другие сложные смешанные метры, состоящие из разных сочетаний двух и трех дольности, как то восьмидольные метры 3 плюс 3 плюс 2, или 3 плюс 2 плюс 3, или 2 плюс 3 плюс 3. Далее следует иллюстрация номер 75. 8 восьмых. 3 восьмых с двойным акцентом на первой ноте, 3 восьмых с акцентом на четвертой ноте, 2 восьмых с акцентом на седьмой ноте. Или 2 восьмых с двойным акцентом на первой ноте, 3 восьмых с акцентом на третьей ноте, 3 восьмых. С акцентом на шестой ноте или 3 восьмых с данным акцентом на первой ноте 2 восьмых с акцентом на четвертой ноте 3 восьмых с акцентом на шестой ноте девяти метры вместо обычного 3 плюс, 3 плюс 3 плюс 3 объединение 2 плюс 2 плюс 2 плюс 3 или 2 плюс 2 плюс 3 плюс 2 или 2 плюс 3 плюс 2 плюс 2, или 3 плюс 2 плюс 2 плюс 2. Далее следует иллюстрация номер 76. 9 восьмых.